Глава третья Если полковник Кашкарев точно сумасшедший, то это не дурно, — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, когда все исчезло, и только остался один небесный свод да два облака в стороне. «Ты, селифана расспросил ли хорошенько, как дорога к полковнику Кашкареву?» «Я, Павел Иванович, извольте видеть, так как все хлопотало около коляски, так мне некогда было, а Петрушка расспрашивал у кучера. Вот и дурак!» «На Петрушку сказано не полагаться. Петрушка бревно, Петрушка глуп, Петрушка чай и теперь пьян». «Ведь тот не мудрость какая, — сказал Петрушка, полобротяс и глядя искоса. — А кроме того, что спустя с горы взять логом, ничего больше нет! — А ты, а кроме сивухи, ничего и в рот не брал! — Хорош, очень хорош! Уж вот, можно сказать, удивил красотою Европу!» Сказав это, Чичков погладил свой подбородок и подумал, «Какая ж, однако...» Разницы между просвещенным гражданином и грубой лакейской физиогномией. Коляска стала между тем спускаться, открылись опять луга и пространства, усеянные осиновыми рощами. Тихо вздрагивая на упругих пружинах, Продолжал бережно спускаться Незаметным косогором покойный экипаж И, наконец, понесся лугами мимо мельниц С легким громом по мостам, С небольшой покачкой По тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы один бугорок или кочка Дали себе почувствовать бокам Утешение, а не коляска. Вдали мелькали пески, быстро пролетали мимо их кусты лос, тонких ольх и серебристых тополей, ударяя ветвями сидевших на козлах селифана и петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бронил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотел, надеясь, что в последний раз и дальше не случится.